т о с вами, Зинаида Васильевна? Ведь я все вижу, и вы должны признаться. Она вдруг опустилась перед ним на колени и, схватив его за руку, прижалась к ней своими горячими губами. Дай вы слепой, Егор Егорыч. Она погубит вас, погубит. От нее смертью пахнет, тленом. Зиночка! з и н а и д Васильевна, кто? От кого пахнет? Он поднимал ее с колен и со страхом оглядывался на оставленную открытой дверь, уже поняв, чем вызвана тревога Зины. Посадив ее на мягкий широкий стул, захлопнул дверь и, вернувшись, низко наклонился к Зине. — Так нельзя, Зинаида Васильевна. — Скажите на милость, на что это похоже, не зная человека. У меня от вас нет секретов. Вы знаете, я во всем доверяю вам. И вас прошу, в свою очередь, доверять мне и моим друзьям. Это она для нас просто Ява. Он совсем понизил голос. На самом деле, имя ее известно всей Европе. Она талантливый журналист. Да и главное это, Зинаида Васильевна, как на духу перед вами. Она дает мне уроки немецкого языка. — Стыдно в моем возрасте заниматься ребячеством. Да, как видите, приходится. Давайте я познакомлю вас поближе. Уверяю, вы полюбите ее. Зина уже оправилась от своего беспамятства, чувствовала себя сконфуженной и виноватой, однако от слов своих не отказалась. — Простите меня, Егор Егорыч, знать не в свое дело сунулась я. — Да вы-то все-таки возьмите на заметку. Погубит она вас, затянет в такое, как хотите. Они, эти люди, без сердца. Да откуда это у вас? Ее тревога, чувствовалось, передалась и Страхову. Он отстранился от Зины и, прищурившись, стал издали озабоченно рассматривать ее. И она подняла свои ясные глаза, упрямо встретив его острый, столистый взгляд. Я их знаю и сроду боюсь таких. Вот и за вас теперь. Однако идите к ней. Каждому вашему слову я верю, Егор е г о р о в и ч Ради вас и ей буду верить. Я поняла, поняла. Умница, в а з и н а и д Васильевна, право, умница. Теперь я пойду. На том они и разошлись. Глава в о с ь «Она что это, девица? В каких вы с ней отношениях?» Без особого интереса спросила Ява, когда вернулся Страхов. «Хозяйская дочь живет частными уроками. Что еще?» «Держите ее немного от себя. Так лучше. Думаю, в такой редакции можно и обнародовать». Ява подала Страхову исписанный листок бумаги, а сама вышла из-за стола, села в низкое широкое кресло, легко раздвинув по ширине его свои острые, даже под толстой юбкой, колени. Закурила, округлив губы и сильно выдувая бесцветный дым, говорила. «А у него есть дочь на выданье. Офицерье его полка увивается возле генеральской дочки. Небось, кикимора какая-нибудь. Но и ее можно письмецом порадовать. Пусть потерзается». — Пусть знает жена, пусть знают дети. Все можно понять только через себя, на своей шкуре. — А я все еще думаю, ей-богу. Думаю, посылать или не стоит, — возразил Страхов. И, крадучись на носочках, подпрыгнул к двери, пинком распахнул ее. Там никого не было. Он закрыл дверь и с прежней рассудительностью продолжал. Ведь насторожим генерала, его охрану, это раз, и осложним свои действия два, да и третье еще. Егор властно остановила Ява и, откинув голову на спинку кресла, закрыла глаза. Страхов поглядел на ее худое, опрокинутое лицо с темными провалами глазниц и сухой, острой челюстью, внезапно и твердо подумал. Не она все это решила, значит, только так и надо. И больше не спорил, хотя в душе и не был согласен с явой.